Глава восьмая. Вернувшись со встречи с императором, я сразу же написал и отправил письмо наследному принцу. Он наверняка узнает, что я был в императорском дворце, и останется в недоумении, почему я не встретился с ним. Сразу по приезду в столицу я не стал писать наследному принцу, чтобы не рисковать пропустить свадьбу Астарабади, А потом, чтобы не попадаться на глаза императору и не провоцировать его лишний раз. Если бы я успел уехать до вызова к императору, все выглядело бы вполне нормально. Я заехал в столицу всего на несколько дней перед следующей поездкой и просто не смог выкроить время. Так-то ответы и приглашения от членов императорской семьи можно ждать и декаду. Да и дата встречи может быть какой угодно. Собственно, я и планировал встретиться с наследным принцем уже после поездки к центральному объекту. Но теперь, посетив его отца, проигнорировать наследника трона будет невежливо. И да, придется ждать даже декаду, если он захочет показать свою обиду на меня. Однако принц не стал вредничать. Письмо с его ответом пришло еще до ужина, а саму встречу он назначил на завтра. Даже не знаю, к чему бы это. Пренебрежением и высокомерием, как от императора, я его счесть не мог. Не те у нас с наследником трона отношения, но и друзьями или приятелями, чтобы приглашать так быстро мы не были. Возможно, только пока. Он так свое расположение показать хотел. Допускаю. Что ж, значит, моя поездка к центральному объекту откладывается всего на день. Отдав все распоряжения, я вышел из кабинета и направился переодеваться. В малый зал, где буквально через полчаса начнет собираться мой клан. Я должен прийти первым. Сегодня мы принимаем в свои ряды новый род, и я решил придать этому событию хоть немного торжественности. В малый приемный зал я пришел первым, как и хотел. Почти сразу ко мне присоединилась жена. Андана сегодня выбрала золотистые тона на одной из самых сложных версий Сари, и, надо признать, Смотрелась она в этом наряде великолепно. Из клановых родов первым в первом зал вошли Дхармотара, и тут сразу стало людно. Глава рода притащил с собой полтора десятка родичей, причем никого младше тридцати здесь не было, не считая Кришана и Дейры, его невесты. Прием по случаю объявления их помолвки еще впереди, но в клане уже все знали. Младшая дочь главы рода Тхармотара, которая, как мне казалось, в свое время засматривалась на меня, в итоге выбрала Кришана. Что ж, тем лучше. Мне заключать брак внутри клана невыгодно, а лишние конфликты не нужны тем более. Над Магади приехали четверо. Глава рода с наследником и Шинкара со старшим братом, почти весь взрослый состав рода, остальные двое на границе сейчас. Из них всех я до сих пор не видел только наследника рода, но он ничем не удивил. Вежливый, сдержанный парень, внешне почти точная копия своего отца. Даже магический ранг тот же, шестой. Махини тоже привез большую часть своих родичей, но и его род пока был немногочисленным. Среди Махини выделялся Абихат, сияющий, словно начищенный пятак на солнце. И я его понимал. Неожиданно перепрыгнув через ранг, он фактически сравнялся силой с главой своего рода. А никого сильнее у Махини и не было сейчас. Последний в зал вошла Асан. Одна. Я задержал на ней взгляд с мыслью, что пора бы уже начинать искать ей наследника. По идее, это не мое дело, и сильно усердствовать я не буду. С другой стороны, если попадется достойный кандидат, вряд ли Асан будет ссылаться на дела рода, И отказываться, слишком тесно мы с ней связаны. Оставив жену среди гостей, я вышел к полностью свободной от мебели стене. Мой церемониместер заморочился и вывел через проектор на эту стену гербы клановых родов. Пока только четыре. Несмотря на яркое освещение, гербы на стене были сочными и четкими. Казалось, они были скорее настенной живописью, чем проекцией. Главы родов подошли поближе, остальные аристократы наоборот, чуть-чуть отступили. «Господа», — негромко начал я, — «сегодня особый день для нашего клана, очередная веха, очередная ступень к нашему благополучию, очередной кирпичик в силу нашего клана». Наше возвышение и усиление, я надеюсь, будет непрерывным, однако я высоко ценю каждый значимый шаг на этом пути. Главы родов слушали меня внимательно. Асан едва заметно улыбалась, Дхармотар и Махини одобрительно наклонили головы на бок. Магадижи всматривался в меня с очевидным напряжением. Я не понял его реакцию, но, возможно, дело было просто в том, что у Лагари все было иначе. На самом деле я понятия не имею, какой именно должна быть церемония при вступлении в клан. С Асан, Махини и мы вообще обошлись обычным разговором за чаем и подписанием бумаг. Сейчас я просто импровизировал. Как ни крути, четыре рода уже успели привыкнуть и притереться друг к другу. А Магади для всех нас были пока еще чужими. Я просто хотел красиво представить их остальным и заодно показать свое расположение к новому клановому роду. Чего ожидал сам Магоди я не знаю, заранее не спросил, зря, кстати, а теперь уже поздно. «Принятие в клан нового рода — это всегда событие», — продолжил я. «Важный шаг, серьезная веха, которая в любом случае изменит наше общее будущее. Все вы знаете, что для меня клан — это семья. Мы не просто союзники или друзья. К каждому клановому роду я отношусь так, чтобы с полным на то основанием говорить». «Это мой братский род!» — Магади слегка улыбнулся и отвел взгляд. Я говорил ему все это не один раз и в самых разных формулировках, но сейчас на глазах у нескольких десятков аристократов, пусть даже все они были из моего клана, это звучало куда весомее. И он явно проникся. «Хорошо, не зря я весь этот пафос задумал». «С сегодняшнего дня нас, братья и сестры, станет пятеро», — сказал я и бросил выразительный взгляд на главу рода Магади. Он шагнул вперед, поравнялся со мной и развернулся лицом к остальным аристократам. «Представляю вам Кассия Магади, главу древнего рода Магади», — объявил я. «Род Магади вошел в клан Раджат. С этого момента у каждого из нас появился еще один братский род». Тот, кто подставит плечо в трудное время, кто прикроет и поддержит. Тот, кто всегда сможет рассчитывать на нашу помощь и поддержку. И я очень надеюсь, что мы сможем не только стать одной большой семьей, но и максимально тепло принять новый братский род с первых минут его пребывания в нашем клане». Я повернулся к главе рода Магади и слегка улыбнулся. «Добро пожаловать в клан Раджат». Шанкара смотрела на главу своего нового клана и ощущала, как рвутся последние ниточки, связывавшие ее с прошлым. Когда они только встретились, она легко называла его Игорь. Теперь он сильно изменился. Не факт, что и прежде в нем были те самые черты, которые она любила в своем женихе из прошлого мира. Но повел он себя тогда при первой встрече, как тот прежний Игорь, Теперь перед ней был Шахар Раджат. Фактически глава вечного рода, глава сильного клана, лидер полноцветных пришельцев страны. Он давно не тот, кого она любила в прошлой жизни. Да и сама она давно не та Саша, которую он знал. Козырь рода — это не просто формальный знак на плече и титул. Это ответственность за свой род, именно за свой. Нынешние Магади — прямые потомки древнего русского рода магаданских, в котором она родилась и выросла. Род превыше всего. Так было в прошлой жизни, так и есть и в этой. При первой встрече с Шахаром у Шинкары мелькнула была мысль, что они все-таки смогут быть вместе. Она даже ему на что-то подобное намекала, однако он проигнорировал ее намеки и оказался прав. Шанкара в полной мере осознала свою ответственность за род Магади только теперь, когда фактически спасла его от уничтожения. Сейчас задним числом было очевидно, что в клане Лагари они бы погибли, даже если бы Лагари захотели им помочь в предстоящей войне. У них просто не было таких возможностей, а они не хотели. Достаточно того, что древний объект Лагари отняли у них фактически силой, не заплатив ни рупии и пообещав некую туманную поддержку, которую, между прочим, и так обязаны были оказать. Для этого роды и объединяются в кланы. И это не говоря уже о том, что родовые способности в принципе не отдают на сторону. Или ты вступаешь в основу своего рода, или готовишься к замужеству и уходу в род мужа. Ни у одной замужней женщины в Индии нет активированной шакти если, конечно, она ушла в род мужа, а не приняла мужа в свой род. Как это предстоит сделать самой шинкаре с ее женихом? Даже вечные роды нашли способ блокировать Шакти своим девчонкам перед замужеством. К тому же дети наследуют только одну родовую способность. В этом смысле кровь не разбавляется и не смешивается. Скорее, более сильная кровь вытесняет в детях более слабую, Кровь с активированной шахте всегда сильнее крови с неактивированной, то есть в подавляющем большинстве случаев дети наследуют шахте мужа и принадлежат его роду соответственно. Какая шакти, такая и фамилия. Шанкара ритуал вступления в основу рода прошла. Свой выбор она сделала, ее жизнь всецелая и полностью связана с ее родом и только с ним. Собственно, в этом ритуале она и получила знак козыря рода. Теперь ее дети будут наследовать ее шахте, шахте Рода Магади. И здесь ей с будущим мужем повезло, простолюдин Магада с восьмым магическим рангом. Это намного лучше любого парня Ариста, не принятого в основу рода. Просто потому, что сильных магов мужчин принимают в основу рода всегда. Зачем ей слабак? Ну и последним гвоздем в гроб ее уже ослабевшему желанию быть с шахаром стало вступление Рода Магади в его клан. Теснее связать роды в принципе невозможно. Никакое союзничество не может быть лучше клановых связей. Даже кровная связь через брак – это всего на несколько поколений, а клан вполне возможно навсегда. Род – клан-союзники. Именно в такой последовательности ценятся эти связи. Род превыше всего. Не в ущерб роду интересы клана. Если уж остались ресурсы, то можно и союзникам помочь. Тот факт, что глава клана Лагари довел свой клан до текущего плачевного состояния, ничего не меняет. В истории каждого древнего рода и клана были плохие главы. Просто по статистике они не могли не попадаться, хотя бы изредка. Если наследник клана Лагари сумеет воспользоваться ситуацией и сменит отца на его посту, клан Лагари вновь окрепнет и встанет на ноги. Ну а если нет, естественный отбор никто не отменял. И кланы распадаются, и роды умирают. Такова жизнь. Шанкара бросила последний взгляд на главу своего нового клана. Девушка хотела было мысленно-пафосно сказать самой себе «Прощай, Игорь», но не смогла. Нет здесь Игоря. Давно нет. И, возможно, никогда не было. «Здравствуй, Шахар Раджат», — мысленно улыбнулась девушка. «Я верю тебе. И я рада, что отныне мой род — часть твоего клана». После завершения импровизированной церемонии принятия в клан аристократы радостно загомонили и практически нахлынули на нас с поздравлениями. Где-то в задних рядах даже завязалась шуточная возня, даром, что все взрослые вроде люди. Магади были на расхват, все четверо магади. Аристократам остальных родов было не просто любопытно познакомиться с ними поближе. Здесь не было юнцов, которые не понимали бы подоплеки. Клан это века. Им теперь жить бок о бок с Магади, и чем раньше они наладят хорошие отношения, тем проще будет всем. К тому же, не заметить мой посыл на теплую встречу было невозможно. Я ни о чем не просил их прежде, хоть и клановых приемов и клановых собраний было уже несколько. И мою первую просьбу клановцы восприняли с энтузиазмом. Приятно это было видеть, кстати. До сих пор я как-то не проверял свое влияние внутри клана, если не считать общение с главами родов, и от такой отдачи прямо на душе потеплело. Не только я ценю сложившуюся клановую атмосферу, и это не может не радовать. Я еще с полчасика погулял среди гостей с удовольствием, наблюдая за их общением и давая возможность поговорить со мной, если кому-то это нужно. Затем я оставил жену развлекать гостей, поймал слугу и приказал ему пригласить всех глав родов, в мой кабинет. Нам есть о чем поговорить приватно. Перед уходом из зала я еще успел заметить быстрый взгляд головы рода Магади в мою сторону и некоторое облегчение, которое отразилось на его лице. Странно это все. То он на церемонии с каким-то недоверием на меня косился, то теперь вдруг якобы что-то понял. Причем что-то совсем свое, на что я не намекал и даже близко не имел в виду. Надо будет спросить его прямо, пожалуй. Ни к чему мне подобные недомолвки, да еще и в самом начале жизни клана. В моем кабинете уже стояло пять кресел вокруг чайного столика, и сам столик был уже накрыт. Обычный чай со сладостями, ничего особенного. Как ни странно, даже с дополнительными креслами кабинет не выглядел тесным. Честно говоря, я думал, это будет хуже смотреться, но нет, вполне органично было. Просто уголок отдыха разросся до размеров половины кабинета. Первым пришел глава рода Магади. Окинув кабинет взглядом, он слегка задаченно наклонил голову на бок, но уселся в кресло напротив меня молча. Дхармоттара, Махини и Асан подошли буквально через минуту. Мы с Магади даже десятком фраз перекинуться не успели. «Итак, братья и сестра!» — слегка улыбнулся я, обведя взглядом всех глав родов. «Мы сегодня впервые собрались в таком составе, но предлагаю пропустить этап притирки друг к другу и сразу перейти к делам. Нам многое нужно рассказать Магадиджи». Дехармотар и Махи непонимающе улыбнулись, а Асан молча кивнула. «Дела?» — непонимающе переспросил Магади. «То есть это все? Никаких ритуалов?» Я также непонимающе уставился на него. «Какие еще ритуалы?»